Глава 20 Ценцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо. Рушились его убежище. Часто попадались области тьмы от того, что перегорели лампочки. Мсье Пьер требовал, чтобы шли в ногу.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 Родрик, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. Не Некстати раздалось нестройное ура служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родрик стегнул по вскинутой морде, и когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзнич на козлы, затягивая возжить, прукая.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 Перспектива расстроилась, что-то болталось «Жалею, что так вспылил», — ласково говорил мсье Пьер. «Не сердись, цепунька, на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу». Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас.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 Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов. И дальше, по немощенному шепчущему переулку, мимо сквера, где со скамейки двое мужчин в партикулярном платье с бородками поднялись в виде коляску и сильно жестикулируя стали показывать на нее друг другу,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 Махал рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, Странно облупилась, а часть крыши проехали. «Ты все-таки какой-то бессердечный», — сказал Мсепьер, вздохнув, И нетерпеливо ткнул тростью в спину возницы, Который привстал и бешеными ударами бича добился чуда. Кляча пустилась галопом. Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов колыхались, и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден,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 «Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш голубчик!» «Через все небо подвигались толчками белые облака!» «По-моему, они повторяются!» «По-моему, их только три типа!» «По-моему, все это сетчато с подозрительной прозеленью!» «Но-но, пожалуйста, без глупостей!» «Сказал мсье Пьер, не сметь падать в обморок!» «Это недостойно мужчины!» «Вот и приехали!»